Часть шестая. Как генератор бреда обманул ученых? Почему никому нельзя верить на слово? Если вы читаете научно-популярные новости, то наверняка замечали. Как правило, журналисты сообщают, в каком журнале была опубликована та или иная исследовательская статья. Мы привыкли думать, что публикация в серьезном издании – это критерий надежных и проверенных данных. Хотя история с лечением укусов ядовитых змей электрошокером уже дала вам понять, что это не всегда так. Но если публикацию непроверенных данных еще можно понять, то что насчет публикации набора слов? Текста, который вообще не имеет никакого смысла. Представьте себе, бывает и так. В 1996 году в научном журнале Social Text, посвященном критическим подходам в исследованиях гендера, расы и массовой культуры, вышла статья под названием Пересекая границы» к вопросу о трансформативной герминефтике квантовой гравитации. Звучит круто, правда? В исследовании обсуждались математические и физические вопросы, а их следствия переносились на сферу культуры, философии и политики. В самом начале статьи, например, говорилось, «Многие исследователи естественно-научных специальностей, а особенно физики, цепляются за догму, навязанную долгой постпросветительской гегемонией над западным интеллектуальным мировоззрением, которую можно кратко изложить следующим образом». Существует внешний мир, свойства которого независимы как от любого отдельно взятого человека, так и от человечества в целом. Что эти свойства закодированы в вечных физических законах, и что люди могут получить надежные, хотя и несовершенные и предварительные знания этих законов, благодаря объективным процедурам и эпистемонологическим ограничениям, предписанным так называемым «научным методом». Текст выглядит вполне достойно, правда? Много терминов, наукообразный язык, вот только ничего не понятно. Но внушительно, но непонятно. Расстраиваться, впрочем, не стоит. Члены редколлегии журнала Social Text, как и мы с вами, статью не поняли, но напечатали. Опубликовали тексты и стали лауреатами Шнобелевской премии по литературе 1996 года. С формулировкой «за охотную публикацию исследования, которые они не смогли понять», которое, по словам самого автора, было бессмысленным и в котором утверждалось, что реальности не существует. Почему мы так смело утверждаем, что редакция уважаемого гуманитарного журнала пропустила в номер непонятный ей текст? Да потому что понять его в принципе невозможно. Пересекая границы – это просто хорошо написанные, но бессмысленные пародии на философские междисциплинарные исследования того времени. В статье утверждалось, например, что квантовая гравитация влечет за собой серьезные политические последствия, а морфогенетическое поле – псевдонаучная теория британского биохимика и парапсихолога Альфреда Шелдрейка – может быть одной из теорий, объясняющих квантовую гравитацию содержались в статье и прочие, не имеющие физического смысла утверждения. Ее автор Алан Сокол, профессор математики Университетского колледжа Лондона и профессор физики Нью-Йоркского университета. Научная статья, написанная Аланом, была экспериментом. По его словам, он хотел проверить, опубликует ли ведущий североамериканский научный журнал по культурным исследованиям, в входили ведущие мировые философы, политологи, социологи и аналитики, статью, обильно приправленную чепухой, при условии, что текст неплохо написан и соответствует идеологическим убеждениям реколлегии. Этот случай получил название «мистификация сокола». Развеял ее сам автор. Три недели спустя Аллан опубликовал в другом журнале Лиг во статью под названием «Физический эксперимент с культурными исследованиями», в которой рассказал, что, пересекая границы, была просто пародией, Сокол отметил, что реколлегия журнала, судя по всему, не видела ничего страшного в публикации статьи о квантовой физике без консультации со специалистами в этой тематике. Издателям хватило уже того, что статья соответствовала их левым политическим убеждениям и идеологии. В свою защиту представители журнала заявили, что статья была серьезной попыткой профессионального ученого опереться на философию постмодернизма в работе над своем в работе на своем исследовательском поле, и поэтому то, что текст является бессмысленной пародией, не умаляет его важности. Издатели также обвинили Сокола в неэтичном поведении, добавив, что статья и написана была так себе. Они опубликовали ее только потому, что хотели предоставить слово авторитетному ученому. Возможно, в этом и заключается одна из миссий серьезного журнала, посвященного гуманитарному знанию. Тем не менее, автор пародии показал, что даже специалистам не стоит верить на слово, и добился своего. Афера «Сокола» спровоцировала бурную реакцию общества. За ней последовали многочисленные статьи и даже книги, в которых обсуждались вскрытые Аланом проблемы, недостатки в работе редколлегии научных журналов и, конечно, неподобающее поведение самого ученого. Что ж, может быть, выходка Алана Сокола действительно была попросту неэтичной, а члены редколлегии журнала, на тот момент, кстати, не практиковавшего процедуру проведения рецензирования, то есть рассмотрения текстов учеными-специалистами соответствующей области, просто казались слишком доверчивыми? Может быть, здесь нет никакой системной проблемы? Жизнь показала, что все-таки есть. За мистификацией Сокола последовали и другие аналогичные акции. Так, например, совсем недавно, в 2017-2018 годах, разразился еще один гуманитарный скандал. На этот раз научное сообщество вводили в заблуждение философ Питер Багасян, историк литературы Хелен Плакроуз и автор антирелигиозных книг Джеймс Линси. Они написали и отправили в высокорейтинговые научные журналы в области исследований культуры и идентичности два десятка статей с абсурдными выводами и выдуманными данными моменту моменту раскрытия этой эферы четыре статьи были опубликованы. Одна из них получила награду, три рукописи были приняты к публикации, семь находились на рассмотрении, еще шесть отклонено. Одна из принятых к публикации статей, она называлась «Наша борьба. Моя борьба» и была заявлена как посвященная тематике феминизма. Представляла собой слегка отредактированную первую главу из книги Адольфа Гитлера «Моя борьба. Запрещена в России». Кстати, здесь будет важно отметить вот что. Ряд специалистов считает кейсы Сокола и Богосяна Плакроус-Линдси как раз-таки доказывающими внутреннюю доброкачественность культурных исследований. Так философ и социальный антрополог Михаил Немцев полагает, что аферы нанесли бы настоящий удар, если бы им удалось учредить с помощью псевдостатей новую субдисциплину. То есть если бы у них появились последователи, принявшие их идеи всерьез, и взявшие их за основу своих собственных исследований. Но этого как раз не случилось. Наоборот, бунтари доказали, что культурные исследования — это вполне зрелая и сформировавшаяся дисциплина, предъявляющая к научным статьям вполне четкие и формализованные требования. Если их удовлетворить, велик шанс, что вашу статью примут к публикации. А что до абсурдности — Так ведь разве авторы не имеют права высказывать оригинальные мысли, выдержав при этом формальные критерии нормальности статьи? Если бы нормальность была единственным требованием, тогда в чтении новых статей не было бы никакого смысла. Так что, как видите, в гуманитарных науках все очень сложно и запутано. Но давайте поговорим немного и о естественно-научном направлении. Казалось бы, тут все гораздо проще. 2 плюс 2 равно 4 а законы гравитации работают вне зависимости от политических взглядов автора. Однако разработанная в 2005 году в Массачусетском технологическом институте программа Сайджин доказывает, что и представители точных наук не всегда вчитываются в тексты. Сайджин умеет генерировать случайный текст, напоминающий научную статью или доклад, а также снабжать все это иллюстрациями, графиками и примечаниями. В 2005 году написанная программой статья была принята, правда, без рецензирования, на Международную конференцию по кибернетике и информатике WMSCI, а авторов пригласили выступить с докладом. Создатели программы рассказали об обмане. Организаторы конференции отозвали приглашение, но Институт инженеров электротехники и электроники перестал спонсировать конференцию 3WMSCI. Это был не единичный успех «Сайджин». В 2014 году издательство Springer и Международная ассоциация «АИИ» удалили более 120 статей, сгенерированных программой и попавших в журналы. Кроме того, статьи попали более чем на три десятка научных конференций, в том числе и на те, которые гарантировали проведение процедуры рецензирования. В 2010 году никогда не существовавший ученый Айки Антакара, сгенерированный «Сайджин», занял 21 место в мире по цитируемости в системе Google Scholar, а в своей сфере, компьютерных науках, шестое в мире. Антакара опубликовал 102 статьи. Цитируемость ему также накрутила Сайджин. Кстати, та самая первая статья, лишившая конференцию WMSCI финансовой поддержки, в 2008 году была переведена на русский язык с помощью машинного перевода, правда, с последующей доработкой, и подано в журнал научных публикаций аспирантов и докторантов от имени несуществующего аспиранта Михаила Жукова из несуществующего Института информационных проблем РАН. После взноса за публикацию 4.500 тысяч рублей статью под названием «Корчеватель. Алгоритм типичной унификации точек доступа и избыточности» приняли к печати. Статья получила такой отзыв от рецензента. Актуальность работы высокая. Выбор объекта исследования правильный. Определение задачи и целей работы логичная. Новизна научного материала отличная. Степень разработанности темы достаточная. Структурированность работы хорошая. Методическая ценность отличная. Стиль изложения неудовлетворительный. Практическая эффективность отличная. Замечания рецензента касались только стилистики изложения. И после внесения правок статья была принята и опубликована. После этого журнал исключили из перечня высшей аттестационной комиссии. Шнобелевская премия по литературе 1996 -го года заставляет задуматься над действительно важной проблемой, а именно о качестве научных или не совсем текстов, которые попадают в специализированные журналы и более широкое информационное пространство. Хорошо, если последствия такой небрежности станут только отозванные публикации или незащищенная диссертация. Как показывает история 1994 года, методика лечения укусов ядовитых змей ударами тока все может быть гораздо хуже. Вместе с редколлегией журнала «Social Text» лауреатами Шнобелевской премии 1996 года стали «Искусство. Дон Физерстоун. За его декоративно-эволюционное изобретение» пластикового розового фламинго. Птички стали легендарным украшением американских газонов. Биоразнообразие. Тёнасука Акамура за открытие останков древних животных, динозавров, лошадей, драконов и представителей более тысячи других видов, размер которых не превышал 0,25 мм. Акамура был палеонтологом-любителем и исследовал под микроскопом камни, изучал беспозвоночных и водоросли. Среди его псевдооткрытий есть, например, мини-рысь, мини-горилла, мини-верблюд и даже мини-человек. Биология. Андрес Бархейм и Хогнес Сандвик за исследование влияния эля, чеснока и сметаны на аппетит пиявок. Ученые пытались понять, можно ли сделать так, чтобы пиявки всегда испытывали аппетит и присасывались к человеку при использовании их в медицине. Оказалось, что от чеснока пиявки погибают, поэтому от его использования ученые оказались по этическим причинам. Сметана казалась более эффективной, но достоверно выяснить, какие продукты стимулируют аппетит пиявок, ученым не удалось. Химия. Джордж Гобл за мировой рекорд по разжиганию гриля для барбекю с помощью жидкого кислорода и угля. Три секунды. Процедура разведения огня всегда занимала у нас 30-40 минут, рассказывает лауреат. Мы пробовали использовать фен для волос, пылесосы, пропановые горелки. Затем принесли кислородный баллон и подавали кислород по трубке. С каждым годом процесс жарки ускорялся, пока время не сократилось до нескольких секунд. Мы подавали кислород под таким давлением, что сдувало угли. Экономика. Роберт Дженко за доказательство того, что напряженное финансовое положение значительно повышает риск возникновения заболеваний околозубных тканей. Иными словами, если у вас мало денег – У вас будут более серьезные проблемы с зубами, чем у тех, у кого денег много. Не поспоришь. Медицина. Представители семи крупнейших табачных компаний за единогласное утверждение, что никотин не вызывает привыкания. Производители сигарет отстаивали эту позицию не где-нибудь, а в слушаниях о влиянии курения на здоровье, которые проводились в Конгрессе США. Премия мира. Президент Франции Жак Ширак за проведение испытаний атомных бомб в Тихом океане в год 50-летия бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, то есть в 1995 году. Физика Роберт Мэтьюс за исследование законов Мерфи. Он исследовал поведение жесткой однородной прямоугольной пластины с массой равной М и стороной равной 2а, падающей с устойчивой платформы, установленной на высоте h над землей то есть падающего со стола бутерброда. Мэтьюс заключил, что бутерброд падает масло вниз, потому что так устроена Вселенная. Здравоохранение. Врачи Эллен Клейст и Харальд Мой за доклад Передачи гонореи через надувных кукол». Тут все понятно. Можно лишь добавить, что идею исследования подал капитан рыболовецкого судна, который явился на прием с характерными симптомами гонореи после трехмесячного пребывания в море, и отрицал гомосексуальные контакты.